Ведьмак почувствовал, как Хириадан тронул его рукой, повернулся. Эльф посмотрел ему прямо в глаза, потом потупился. «Ты идешь туда, потому что должен, правда?» Геральт замялся, ему показалось, что он улавливает аромат сирени и крыжовника. «Пожалуй, да», — помедлил он. «Должен». — Прости, Хериаден. — Не извиняйся, я знаю, что ты чувствуешь. — Сомневаюсь, потому как и сам этого не знаю. Эльф улыбнулся, улыбка получилась не очень радостной. — В том-то и дело, Геральт, именно в том. Креп выпрямился, глубоко вздохнул. — Готово. Сказал он гордо, указав на едва видимый контур на стене. Но портал неустойчив и долго не протянет. К тому же нет никакой уверенности в его прочности. Может разорваться. Прежде чем туда ступить, господин ведьмак, подумайте о своих прегрешениях. Могу, конечно, благословить, но отпустить грехи не достанет времени, докончил Геральт. «Знаю, господин Крэб. на это всегда не хватает времени. Выйдите все из комнаты. Если портал взорвется, у вас лопнут барабанные перепонки». «Я останусь», — сказал Крэб, когда за лютиком и эльфом закрылась дверь. Он пошевелил в воздухе руками, создавая вокруг себя пульсирующую ауру. «На всякий случай, небольшая защита». А если портал взорвется, попытаюсь вытащить, господин ведьмак. То же мне великое дело. Перепонки, перепонки срастаются. Геральт взглянул на него приветливо. Богослужитель улыбнулся. Мужественный вы человек, сказал он, переходя на вы. Хоти, ведьмак. Хотите ее спасти? Верно? Но мужество вам вряд ли поможет. Джины существа мстительные. Чародейки конец. Да и вы, если пойдете туда, тоже погибнете. Подумайте, чиста ли у вас совесть. Уже подумал? Герольд встал перед слабо светящимся порталом. Господин Крэп. Слушаю. Тот... Экзорцизм, который вас так взбудоражил. Что не значат те слова? Да уж, самое подходящее время для шуток и забав. Прошу вас, господин Крэп. — Что делать? — сказал богослужитель, прикрываясь тяжелым дубовым стулом и пата. — Ваше последнее желание. — Отказать не могу. Это значило... — Топай отсюда и оттрахай себя сам. Геральт вступил в ничто, и холод приглушил сотрясающий его смех.